Глава шестая. Обычно в шесть утра я бегала в парке или тренировалась в зале. Но сегодня утро застало меня в морском коньке, и мне показалось, будто я перенеслась на десять лет назад. Здесь все выглядело точно так же, как в тот день, когда я уехала из города. Посреди зала стояли практичные столы и мягкие скамейки, выстроенные в три ряда по четыре штуки. Столы были те же самые, что раньше. Я вспомнила, как каждый вечер вытирала их тряпкой и расставляла красные и коричневые бутылочки с соусом, а позади соль и перец, подпиравшее картонное меню. Стойка в конце зала тоже изменилась. Слева стоял стеклянный шкафчик для пирожных, справа салфетки и посуда, посередине блюдца с печеньем и галетами. За стойкой блестели чайно-кофейный агрегат и холодильник, где хранилось молоко и холодные напитки. Сквозь окошко, через которое выдавали готовые заказы, я увидела знакомую кухню с кастрюлями из нержавейки. Прежде чем заняться делом, мне пришлось вытащить на улицу четыре круглых столика и дюжину плетеных стульев. Они были не столько тяжелыми, сколько громоздкими и неудобными. Справившись с этим, я вычеркнула первый пункт из длинного списка задач, врученного мне мамой. Поглядывая в список, я начала готовиться к открытию кафе. Я как раз стояла на кухне и пыталась завязать фартук, когда на входной двери звякнул колокольчик, пришел первый посетитель. «Сейчас иду!» — крикнула я на ходу, заталкивая в кармашек блокнот и карандаш. Но моя сияющая улыбка в миг погасла, как только я увидела, кто стоит на пороге. Кэрри и Джо Райт. «Доброе утро, кролик!» — ухмыльнулся Джо, когда я вышла к ним из застойки. «Доброе утро! Как твой отец?» — спросил Кэрри. Они сели за столик, пока все так же, — ответила я. Я вынула из кармашка блокнот с карандашом, не собираясь ввязываться в беседу. По крайней мере, с Джо. Керри вроде как нормальный парень. «Что будете заказывать?» «Два фирменных завтрака, один чай и один кофе, — пожалуйста, — ответил Кэрри. Не успела я вернуться на кухню и взяться за бекон, как снова прозвенел колокольчик. Выглянув в окошко, я увидела новых посетителей — Два маляра и строитель, судя по их спецодежде. Еще три завтрака, и я уже опять на кухне. Накладываю на сковородку побольше сосисок с беконом, одновременно помешивая консервированную фасоль и приглядывая за поджаривающейся яичницей на другой конфорке. Пока я относила два завтрака к Эрри Джо, появился еще один клиент. Вот уж не думала, что по утрам тут бывает так много народу. Следующие двадцать минут я непрерывно крутилась между кухней и залом, точно танцующий дервиш, но, несмотря на все старания, все-таки испортила один заказ. Три яйца пригорели к дну сковородке. Вот черт, выругалась я вслух, увидев, как черные крупинки сажи въелись в желток. Я попыталась вытащить их из яиц, прикидывая, можно ли подать такое блюдо на стол. Черта с два. Вся яичница словно покрылась черной сыпью. Почерневшая сковорода с грохотом полетела в раковину. Я схватила новые яйца и разбила их на чистую сковородку. Случайно взглянув в окошко, я вздрогнула. За ним стоял Джо. Просто хотел заплатить, усмехнулся он. Беги, кролик, беги, беги, беги, беги. Знаешь, лучше готовить их в микроволновке. Так быстрее и меньше шансов сжечь. Я чуть не подпрыгнула на месте, услышав голос за спиной. Оцепенев, я уставилась на то, как Кэрри с непринужденным видом подошел к плите, выключил газ и начал мыть руки в маленькой раковине у холодильника. «Не волнуйся, со сковородкой все в порядке», — заметил он, вытираясь бумажным полотенцем. «Я спроважу Джо, а потом сам заплачу». «Ладно». Я увидела, как Кэрри поговорил в зале с Джо и начал копаться в посудном шкафчике. «Господи, он что, собирается помогать мне на кухне?» Кэрри достал большую пластиковую миску и поставил на стойку. «Пожалуй, сойдет», — прокомментировал он. «Давай яйца и молоко». «Не уверена, что папа это одобрит», — пробормотала я, вскрывая свежую упаковку с яйцами. «А мы никому не скажем», — заговорщицки подмигнул мне Кэрри. «Это будет наш секрет. Может, займешься напитками? А я тут за всем присмотрю». Он взял листки с заказами, разложил их на прилавке и, взглянув на меня и мое растерянное лицо, махнул на дверь венчиком для яиц. «Вперед!» Вид у него был такой властный и уверенный, что я послушно отправилась в зал. Через десять минут все посетители удовлетворенно уткнулись в свои тарелки, а Кэрри получил заслуженную чашку чая. «Большое спасибо!» — поблагодарила я его от души. Немного растеряла навыки. «Я заметил...» Кэрри улыбнулся поверх чайной кружки. Потом добавил более серьезно. «Слушай, насчет Джо...» Я сразу напряглась, но промолчала и стала ждать, что он скажет дальше. Не принимай его шуточки всерьез. Он просто болтает, что не попадя. «Поверь, меня совсем не волнует Джоди. То есть Джо...» — соврала я с натужным смешком. «Хотя после стольких лет он мог бы и успокоиться. Знаешь ли, когда тебе за двадцать... Все эти детские дразнилки уже не впечатляют, но, похоже, Джо...» «Надо еще немного повзрослеть». Я сама не заметила, как сбилась на раздраженные нотки. Нахмурившись, я схватила чашку и стала ее полоскать. «Странно. Как так вышло, что за все это время Джо и ты ни разу не встретились? Ведь ты навещала свою семью, но я тоже тебя ни разу не видел», — заметил Кэрри. Я нервно переступила с ноги на ногу, делая вид, что очищаю чашку от прилипших крошек. Я приезжала ненадолго, у меня мало времени. Я работаю косметологом в оздоровительном центре. Часто приходится вкалывать по выходным. График не позволяет. Ты общаешься с кем-нибудь из одноклассников? Нет. Черт. Может, он уже отправится на свою работу и не будет задавать эти дурацкие вопросы? Интересно, с чего тебя потянуло в Лондон? По-моему, ты задаешь слишком много вопросов, тебе не кажется? Я хотела сказать это небрежным тоном, но у меня плохо получилось». Я поставила чашку в сушилку. «А ты почему застрял в Росуэе?» Кэрри пожал плечами. «Наверное, просто хотел что-то изменить?» Я посмотрела на него, и прежде чем ответить, выдержала его взгляд. «Вот и я тоже. Самое время поставить точку. Не только я хочу, чтобы мое прошлое оставалось в прошлом». Керри смотрел на меня, не отрываясь, и его взгляд на мгновение потускнел. Потом он кивнул, словно что-то для себя уяснил. «Ладно». «Пойду в мастерскую, займусь делом», — произнес он, нарушив повисшее молчание. «У тебя не будет неприятностей из-за того, что ты был здесь, а не на работе», — спросила я, стараясь собраться с мыслями. «Я могу отработать позже. Это ерунда». Кэри поставил чашку в раковину и направился к двери. «Ты тут весь день будешь одна?» «Нет. Позже подойдет сестра, чтобы помочь с обедом, а потом я все закрою». «Хорошо. Еще увидимся». «Я проследила за ним через раздаточное окошко. Если зайдешь завтра утром, завтрак будет за счет заведения, в знак благодарности». Кэри обернулся и с улыбкой, которую трудно было назвать иначе, чем нахальной, подмигнул и ответил, «Как-нибудь сочтемся». Рукавом спецовки Кэрри вытер с лба пот. День выдался жарким для мая, и внутри плохо проветриваемого гаража стояла духота. Воздух был влажным и густым, «Не удивлюсь, если будет гроза», — заметил Кэри. «Хочешь промочить горло?» — спросил Джо, отложив гаечный ключ. «А есть что-нибудь холодненькое?» Джо подошел к стоявшему в углу холодильнику и открыл дверцу. «Пиво, воду или колу?» «Кола сойдет», — ответил Кэри. Он шагнул вперед и поймал брошенную ему банку. «Хочу посидеть пару минут на улице. Ты пойдешь?» Джо кивнул и последовал за ним. Кэрри плюхнулся на кожаное кресло, когда-то выдранное из старого автомобиля и с тех пор валявшееся в углу двора, а Джу сел верхом на деревянный ящик. Скрип, маленький терьер Кэрри, протрусил через дворик и выпрыгнул на кресло рядом с хозяином. Керри откинулся на спинку, наслаждаясь прохладой и тенью от навеса. Он бросил взгляд на старую дорогу, проходившую по задворкам кафе «Морской конюк». Его взгляд привлекла гибкая фигурка Эрин. Она вынесла на улицу мешок с мусором и вытряхивала его в железный бак. Ее каштановые волосы, собранные в хвостик, ослепительно вспыхнули на солнце. «Ага, попался!» — воскликнул Джо. Керри повернул голову к своему кузену, и тот кивнул в сторону кафе. «Наслаждаешься картинкой, верно?» «Вы это о чем?» — спросил Макс, выйдя из мастерской и направившись к ним. Да Кэрри тут глазеет на новую официантку из конька. Кажется, он на нее запал. Очень редко случалось, чтобы Кэрри хотелось как следует заехать своему двоюродному брату. Сегодня был как раз такой случай. Задетый тем, что его действительно поймали за разглядыванием Эрин, он постарался скрыть раздражение. Иначе насмешки Джо никогда не кончится. И небрежно спросил, ты о чем? А, ты про дочку Джима Херли? Джо расхохотался и передразнил. А ты... «Хм, про дочку Джима Хёрли!» Он повернулся к своему отцу. Словно он не помнит ее имя, хотя сам полчаса болтался с ней в кафе сегодня утром и помогал на кухне. Макс усмехнулся и приподнял брови. Вот как? Развлекался с ее сковородками и мисками? Отец и сын рассмеялись. Кэрри встал и, раздавив ногой окурок, дал кузену такого тычка в плечо, что тот чуть не свалился с ящика. «Когда-нибудь твой язык доведет тебя до беды!» Но это развеселило Джо еще больше. Он привстал и, поправив под собой ящик, снова уселся на него сверху. «Что, за дело за живое, братец?» Кэрри был рад, когда позже Джо собрал свои инструменты и сообщил, что уходит. Макс уже закончил смену, и Кэри остался, чтобы закрыть гараж. Он хотел еще поработать над мотоциклом, который утром должен был забрать клиент. Керри откатил мотоцикл на задний двор и завел мотор, Наклонив голову, он несколько раз поддал газу, прислушиваясь к работе двигателя и стараясь определить, правильно ли в него поступает топливо. Потом он еще несколько минут погонял мотор в холостую, оценивая равномерность и стабильность звука. Все было в порядке. Двигатель работал как часы, без сбоев и запинок. Наконец, удовлетворенный тестом, Керри заглушил байк и откатил его назад в гараж. Запирая мастерскую, он взглянул на кафе, и ему вдруг захотелось выпить кофе. Разумеется, он мог просто пойти домой и заварить себе растворимый кофе из пакетика, но это совсем не то, что свежесваренный американо. Какого черта? Я просто хочу кофе. Кэри быстро осмотрел свои руки и решил, что они выглядят прилично. Ему удалось стереть почти все следы машинного масла и вычистить грязь из-под ногтей. «Идем, Скип, позвал он своего терьера. «Выпьем чашку кофе». Он обогнул здание кафе и зашел с главного входа. Не успел он взяться за ручку, как дверь распахнулась настежь, и оттуда торопливо вышла Эрин. Вид у нее был очень усталый. От неожиданности она вскрикнула. «Ой, прости, я не хотел тебя напугать», — сказал Кэри, чувствуя, как по его лицу расползается широкая улыбка. Из хвоста выбились несколько прядей и мелкими завитками повисли в воздухе. «Ничего страшного». Эрин тронула свои волосы, словно проверяя, все ли там на месте. «Я как раз собиралась закрываться. Тебе что-то нужно? Ради бога, скажи нет». И она с умоляющим видом сложила руки. «Тогда нет», — ответил Керри. «Правильный ответ», — рассмеялась Эрин. «Только не говори моему отцу, что я отпугиваю клиентов, ладно? А то его хватит удар». Она вышла на террасу и стала собирать стоявшую снаружи мебель. «Я с этим справлюсь», — вмешался Кэрри, ухватившись за плетенный стул, который Эрин уже держала в руках. «Ну, хорошо, давай так. Я буду убирать стулья, а ты — столы». Эрин потянула на себя стул, но ей пришлось сделать большое усилие, потому что Кэрри продолжал держать его за ножки. Она приподняла брови, и ее губы тронула улыбка. Кэрри опомнился, отпустил стул и взялся за летний столик. «Как прошел первый день?» – спросил он, волоча его в дом. «Неплохо. После обеда стало совсем тихо. Не знаю, может, сегодня просто такой день, но днем кафе вообще можно было не открывать». Они принялись складывать мебель в углу зала. «Наверное, летом бывает больше посетителей», – предположил Кэрри, придержав входную дверь, чтобы Эрин могла выйти за новой порцией стульев. «Наверное, но если завтра будет то же самое, я закроюсь раньше». «А когда ты вернешься в Лондон?» Кэрри хотелось, чтобы его вопрос прозвучал как можно безразличнее. «Сначала надо выяснить, что будет с папой», — ответила она. «Пока никаких изменений. Врачи сегодня соберутся на консилиум, чтобы решить, что делать дальше». «Это хорошо или плохо?» — спросил Кэри, хотя знал, что ничего хорошего тут нет. Эрин пожала плечами и помолчала, словно пытаясь подобрать нужные слова. Он увидел, как она сглотнула комок в горле. «Я не знаю». Эри потащил в кафе еще один столик. Ему хотелось ее как-нибудь утешить, обнять или сказать что-то успокаивающее, но он инстинктивно чувствовал, что Эрин этого не примет. Лучше ее не трогать. Унося с улицы последний столик, он увидел на улице знакомую женскую фигуру. Она быстро приближалась к кафе и пристально смотрела в спину Эрин, уносивший последний стул. Найти ее было нетрудно. Эрин... могла быть только в трех местах – в больнице, у своей сестры или здесь, в кафе. В этом городе у нее не было друзей. Ройшин подошла к кафе, продолжая думать об Эрин. Все было бы ничего, но после того, что случилось, она не имела права удрать из городка и преспокойно начать новую жизнь, стряхнув с себя прошлое, только потому, что все пошло не так, как ей хотелось. Завела себе богатого дружка в Лондоне и думает, что она королева – а к родителям почти и носа не кажется, Что это за дочь? А теперь, смотрите-ка, заделалась официанткой. Как раз то, что ей подходит. Ройшин не терпелось стереть самодовольное выражение с ее лица и заставить Эрин ответить за то, что она сделала. «Как пали сильные!» Керри перевел взгляд с Ройшин на Эрин и обратно. Его взгляд стал настороженным – Он не совсем понимал, что между ними происходит. Эрин опустила стул и повернулась к Ройшин. «Привет, Ройшин!» «Извини, но кафе уже закрыто». «Извиняться, конечно, было не за что. Ройшин явилась сюда не для того, чтобы провести вечер за чашечкой латте или что она там пьет. Скорее всего, какую-нибудь диетическую дрянь из трав — это в ее вкусе». «Я пришла не за кофе», — возразила Ройшин. «Просто не смогла поговорить с тобой раньше, когда мама была рядом». «Я сейчас немного занята», — ответила Эрин, посмотрев на Кэри. Ройшин тоже перевела взгляд на механика. «У тебя что, новая работа?» «Просто помогаю по-соседски», — ответил Кэри. «Ясно. Но раз уж ты оказался рядом, наверное, она рассказала тебе все наши секреты». «Боюсь, это слишком опасно», — улыбнулся Кэрри. С Кэри всегда была эта проблема. Ройшин не могла понять, что у него на уме. Иногда его поведение оставило ее в тупик. Впрочем, это неважно. Главное, он дал ей еще одну возможность подколоть Эрин». Ройшин понравилось неуверенное выражение, которое появилось на ее лице. Она понятия не имела, что Ройшин скажет дальше. «Секреты всегда опасны», — продолжала Ройшин. «Правда, Эрин?» «Мне надо идти», — заявила Эрин, не ответив на вопрос. «Конечно, иди», — кивнула Ройшин. «Кстати, я хотела сказать, что получила твое сообщение недавно». Эрин подняла на нее взгляд. «Хорошо». «Правда, теперь уже слишком поздно», — продолжала Ройшин, наслаждаясь тревожным выражением, промелькнувшим в глазах подруги. «Может, поболтаем в другой раз? Нам так много надо обсудить. Например, почему ты удрала из города?» «Я не удрала из города». В голосе Эрин появилась резкая нотка, и Ройшин мысленно поздравила себя с успехом. Разговор складывался так, как она хотела. Она прижала подругу к стенке, заставив ее говорить о прошлом. Эрин повернулась спиной к Ройшин и взяла плетеный стул. «Мне надо закрыть кафе и сходить в больницу, проведать папу». Прежде чем Ройшин успела что-то сказать, в разговор вмешался Кэрри. «Да, извини, не будем тебя задерживать. Пойдем, Ройшин, выпьем что-нибудь в контрабандисте». Он свистнул, подзывая к себе Скипа. Ройшин хотела возразить, но он молча взял ее под руку и повлек прочь. «Надо же, ты иногда ведешь себя как настоящий джентльмен», заметила Ройшин, стараясь идти в ногу с Кэрри. «Спасибо за приглашение, хотя вопрос в том, ради кого ты так стараешься». Она обернулась и крикнула «Раньше, чем Эрин успела войти в дверь. Не волнуйся, Эрин, у нас будет еще полно времени, чтобы поговорить. Я с тобой свяжусь очень скоро».